Предисловие. Эпиграф. Один человек спрашивает, сколько заработала ваша компания в прошлом месяце? Второй отвечает, 1700-800. Первый спрашивает, а как вы посчитали? Второй отвечает, мы не считали, это по ощущениям. Это типичный разговор финансиста с предпринимателем, владельцем малого бизнеса. Далее выясняется, что 700-800 это и не прибыль, а оборот, то есть выручка, или поступившие от клиентов авансы, или выведенные дивиденды, или еще интереснее – суммы подписанных с клиентами договоров. А если посчитать, то выяснится, что в восьми случаях из 10 700 превращаются, например, в минус 200. И живет себе предприниматель и радуется прибыли по ощущениям. Также, по ощущениям, выводит ее из бизнеса себе в карман, вкладывает в товар и в новые направления. Понимает он, что в финансах бардак, и надо бы посчитать прибыль, да и другие финансовые показатели, но понимает он это обычно, когда уже поздно. Есть несколько типичных ситуаций. Например, обнаружен кассовый разрыв. В бизнесе не хватает денег на оплату текущих расходов, а это зарплата, аренда, закупка товара и так далее. Или, например, бизнес растет. То есть появляется больше сотрудников, больше сделок, больше активности, а денег, которые удается вывести на себя, все меньше. Еще типичный случай – сотрудники зарабатывают больше, чем владелец. Это, кстати, частая причина – системы мотивации, завязанные не на выручку маржу прибыль компании, а на поступившие деньги. Таким образом, сотрудник зарабатывает, а владелец нет. Следующий пример – появляются альтернативные варианты, для которых нужны ресурсы – Нужно понять, где выше доходность и интереснее условия – в текущем бизнесе или в других. Но ну и еще один вариант – владелец устал от бизнеса и хочет его продать или привлечь инвестора. Что происходит в тех компаниях, где финансовые показатели посчитаны до наступления этих событий и предприниматель осознанно управляет ими? Скорость и точность управленческих решений в них выше и, как следствие, больше прибыль и личные доходы владельца. А значит, времени для решения стратегических вопросов больше, бизнес работает эффективнее, более системно, кризисы и разрывы предсказуемы, компания понятна и прозрачна для инвесторов. Почему же тогда предприниматели в малом бизнесе в большинстве своем продолжают считать прибыль по ощущениям, вместо того, чтобы управлять показателями? Самый распространенный ответ – это не моя компетенция, много других важных дел – маркетинг, продажи, сотрудники, клиенты, операционка. А в это время конкуренты, которые поняли, что знания финансовых показателей и управления ими напрямую влияют на прибыль, уверенно выходят вперед. Управление финансами – столь же важная область в бизнесе, как и управление персоналом и управление продажами. Как только предприниматель это осознает, он находит время и ресурсы для того, чтобы разобраться в теме и внедрить управление финансовыми показателями в свой бизнес и в свою жизнь. Данная книга рассказывает, как сделать это в малом бизнесе быстро, недорого и наверняка.